Нор сильно нервничал и не пытался скрыть этого. За ужином он не притронулся к поздней трапезе. Просто сидел и задумчиво ковырял вилкой в предложенном кушании. — Почему ты не ешь? — спросил Ронни. «Что — Что? Нор очнулся и с растерянной улыбкой посмотрел на мага. Затем перевел взгляд на стоящую подли него тарелку, окончательно стушевался и отодвинул ее подальше. «Простите, я не голоден». «Не голоден он», — повторил маг. Подался вперед и с хищной ухмылкой осведомился. «А ты уверен, что твой зверь сыт?» Нор поперхнулся от неожиданного вопроса, сжал кулаки и тихо прошептал. «Вы знаете, что я не в восторге от вашей задумки. Так зачем подливать масло в огонь? Или желаете вывести меня из себя в канон превращения?» По спине до Леона почему-то пробежала холодная дрожь. Нет, Нор говорил спокойно и не угрожал. Но было в его тоне нечто такое, от отчего становилось крайне неуютно. «Я желаю одного». «Чтобы ты встряхнулся», — ответил рони несомненно, почувствовавший в словах юноши то же, что и старшая гончие «Мне смотреть тошно на твою кислую физиономию, будто тебя заставляют сделать нечто страшное или заведомо невыполнимое. Расслабься!» «Я никогда не выпускал зверя на свободу», — негромко проговорил Нор. «Кто знает, получится ли это у меня». И как он отреагирует на мой поступок? Вдруг перекидыш пойдет убивать? Вряд ли у меня хватит сил, чтобы сдержать его. Рая, в это время сидевшая тихо, встрепенулась и сочувственно положила руку на плечо юноши. Тот, в свою очередь, с нескрываемой нежностью потерся щекой о ее пальце. Делеон да с удивлением мысленно присвистнул. «Надо же!» А между младшими гончими в самом деле возникла некая связь, не сводящаяся исключительно к постельным отношениям. И рыжеволосой девушке это пошло на пользу, да ли он уже забыл, когда слышал от нее в последний раз хоть какую-нибудь язвительную реплику или неуважительный выкрик. Нет, Рая теперь предпочитала молча слушать чужие разговоры, ничем не привлекая к себе внимания. Ронни тоже мазнул по девушке быстрым взглядом и внезапно нахмурился. Резко встал, едва не опрокинув стул, подошел к Рае и сухо скомандовал. «Встань!» Рая испуганно прижалась к возлюбленному. На какой-то момент Далеону показалось, будто нор ударит Ронни. Так зло полыхнули глаза младшей гончи Но потом юноша вздохнул и ободряюще улыбнулся подруге, показывая, что все в порядке. рыжеволосая девушка послушно поднялась. Смущенно одернула рубашку под пристальным, немигающим взглядом мага. «Давно?» — спросил он. «Нет». Чуть слышно выдохнула она, бережно сплетая пальцы над животом. «Пару дней как? Я... я думала, что ошибаюсь, ведь нельзя почувствовать это так рано». «О чем вы?» — вмешался в разговор Нор, глядя поочередно то на подругу, то на рони круглыми от изумления глазами. «Что давно?»